Завтра же рано утром, чтобы вы были на борту парохода. В голосе его было что-то такое, отчего я поежился и только заметил. Надеюсь, вы мой пароход подадите к графской пристани? Мне оттуда удобнее. И в южной богте хороши будете. «Льстец!» — засмеялся я, кокетливо ударив его по плечу булкой, только что купленной мною за три тысячи. Хотите кусочек? Не до кусочков теперь. Лучше в дорогу сохраните.